СЕРОГЛАЗЫЙ Ты сказал, что не запоминаешь лица. Значит, моё ты уже забыл. Не то чтобы от этого мне плохо, просто грустно. Я же твое лицо запомню. Очень хорошо. И волосы, неровно торчащие из-под красной новогодней шапки. И выпученные серо-голубые глаза, впивающиеся во все вокруг. Будто и в них живет страх все забыть и как ты держишь сигарету, как посмеиваешься, как говоришь про свою рассеянность. У Вити оказывается карие глаза. Я смахиваю пепел и задираю голову, потому что ты высокий для меня. В смысле? А какие они должны быть? Просто я не замечала, какого они цвета. Я уж подумал, что ты считала его безглазым. Он смеется и начинает шутить про Витину безглазость. Я улыбаюсь. На деле я не видела твоих глаз. То есть я заметила тебя от такого долговязого и странного, тогда еще не бритого. Заметила, но забыла. И вдруг мы стоим у ворот института, я ощущаю во рту сладкий привкус Чапмана, напоминающего кофе. Мы ждем Витю, который куда-то убежал и лучше бы не приходил. Чапман всегда ассоциировался у меня с тоской. И тоска это во всем вокруг. В трещинах на льду, в серо-розовом небе, в том, что я такая смешная в шапке с хэллоу А в тебе ее нет. В тебе только что-то уютное и такое знакомое. Знаете, как хлеб по утрам, фильм вечером, сон днем. Через пару часов на встрече киноклуба ты мне скажешь, мы не досмотрели фильм, и я больше тебя не увижу.